Работа Кипела, в 18 часов главный акустик Чижов доложил капитану, что все ультразвуковые прожекторы в порядке. В 21 час 45 минут электрики с помощью освободившихся акустиков закончили восстановление всей автоматики в камерах баллонов с газами, подготовили аппаратуру для газопроводной камеры и перешли к заделке проводов всех сетей. под внутреннюю обшивку переборок и корпуса корабля. Зоолог Сой и радисты заканчивали очистку и шлифовку кормы и дюзного кольца от следов работы на них. Старший лейтенант Богров, Шилавин и ещё два человека из команды в последний раз осматривали, выслушивали, просвечивали дефектоскопами корпус подводки изнутри и снаружи. Все нервничали, ежеминутно посматривая на часы, Особенно волновались в газопроводной камере. У механиков что-то не ладилось. Несколько труб, уже поставленных на места, после новой проверки показались Козореву подозрительными, и он их забраковал. Пришлось подниматься в склад, отбирать и ставить другие. Время уходило. Часы показывали уже 22 часа, а работы в камере оставалось ещё немало. Между тем, электрики Нетерпеливо ждали, когда освободят камеру, чтобы заняться установкой уже подготовленной аппаратуры. Им тоже нужно было на это не менее часа, часа с четвертью. Наконец, в 23 часа люди распрямили спины и смогли вытереть пот с лица. Козырев в последний раз проверил трубы и их крепления, и все вышли из камеры. В нее устремились электрики. В 24 часа зоолог Цой снял, И радисты окончили очистку и шлифовку кормовой части корабля, дюзного кольца и дюз. Ещё через 15 минут из пещеры вернулся старший лейтенант со своей партией. Корпус подлодки после проверки оказался в идеальном состоянии. Капитан приказал старшему лейтенанту взять всех свободных людей и начать уборку и погрузку материалов и оборудования, накопившихся вне подлодки в пещере. На погрузку пошли водолазы, радисты, шелавин, зоолог, Цой и многие другие. Больше всего времени и усилий требовали разборка помоста и клетки вокруг дюзового кольца, распутывание тросовой сбруи пионера, снятие электролебёдки, прожекторов и осветительной сети. С каким-то труднопередаваемым ожесточением люди бросились в эту последнюю атаку. Лишь сознание, что это действительно последнее напряжение, последнее требующееся от них усилие, помогло им мобилизовать остатки своей воли, энергии и сил. В ноль часов сорок пять минут все находившееся в пещере было собрано под выходной площадкой. Началась торопливая погрузка. Вдвоем или в одиночку, надувая воздушные мешки, А в трудных случаях, пуская в ход винты, люди поднимали доски, трубы, лебедку, бухты тросов, прожекторы, мотки проводов, инструменты. И все это сваливали в выходной камере, в углу, чтобы уже потом, на походе и на досуге разобраться и разложить по местам. Беспорядочная гора в углу быстро росла и скоро заняла целую стену. Скворешня работал то под выходной площадкой, подавая товарищам наиболее тяжёлые вещи, то сам переносил их в камеру. И когда он поднимался вверх к площадке, или выдавались свободные секунды между одной и другой подачей, всё чаще заволакивалась голова туманом, закрывались глаза, и всё труднее становилось раздирать веки и приходить в себя. Один раз он так и простоял с минуту, ухватившись за трубы, погружённый в какое-то забытьё, и Матвееву пришлось несколько раз тряхнуть его за плечо, чтобы заставить очнуться. Было очень неловко, и Скворешник не знал, куда деваться от стыда. Что с вами случилось, Андрей Васильевич? спросил Матвеев, подставляя спину под новый груз. Да так, э, знаешь, задумался, вспомнил про Горелового, замявшись, сказал Скворешник, первое, что пришло ему в голову, «А-а-а!» — понимающе протянул Матвеев. «Да! Есть о чем подумать!» Кончали погрузку под колыхание и подвижку пионера. То вперед, то назад, то в стороны. Электрики и механики испытывали уже работу ходовых, рулевых дюз. Дно пещеры к этому времени почти совсем очистилось. Последнюю мелочь подобрал скворечня. «Все?» — спросил из камеры старший лейтенант. «Все!» — послышался снизу голос скворечни. «Подымайтесь! Начинаю перекличку!» «Есть подыматься!» — ответил скворечня, показываясь над площадкой с огромной охапкой инструментов. С запущенным винтом он проскользнул в камеру, и старший лейтенант, едва успел ткнуть в него пальцем, сказав «Один!» Не отдавая распоряжения о поднятии площадки, Старший лейтенант продолжал считать остальных людей, заполнявших камеру: 2, 3, 5, 8. Людей было много 17 человек. Пока продолжался переключка, площадка всё ещё не была поднята, и никто не обращал на это внимания. Наконец старший лейтенант закончил: "Все на лицо. Поднять площадку. Сдвинуть двери. Открыть вентиляцию". Вода быстро убывала. Скорое давление воздуха в камере было доведено до нормального. Волнуясь и торопясь, все нетерпеливо снимали с себя скафандры, спеша поскорее чутиться на своих постах у механизмов и аппаратов, чтобы быть на месте к моменту отплытия. Последним выбежал из камеры старший лейтенант и устремившись к центральному посту, набегу крикнул Крутицкому дежурному водолазу выходной камеры: "Все на лицо, задрать камеру. Есть задрать камеру". Всё же Крутицкий просунул в дверь голову, лишь убедившись, что в камере никого нет, он задраил водонепроницаемую дверь камеры, запер гнездо с кнопкой от привода и отправился помогать в уборке отсеков. Зазвучал громкий аварийный сигнал. Все по местам. Команда замерла на своих постах у многочисленных аппаратов и механизмов. В центральном посту Капитан нажал крайний левый клавиш на клавиатуре ходового управления. Подлодка дрогнула, по корпусу и палубам пронеслась мелкая, но вполне ощутимая дрожь. Пионер тронулся с места. Начался последний гигантский перегон туда, к далёким берегам родной страны советов. Дрожь становилась всё мельче, замирала, таяла и наконец почти совсем исчезла. Пионер вышел из своего убежища и двиголся уже среди необъятных пространств океана, раскрывшихся перед ним на экране центрального поста. Ультразвуковые прожекторы внимательно ощупывали своими лучами водные толщи на 20 километров вокруг. Два инфракрасных разведчика В пятидесяти километров впереди подлодки шныряли вверху, внизу, по сторонам, донося в центральный пост о замеченном. Все было пустынно, спокойно, впереди расстилался безопасный путь. Пионер опустился на глубину в пятьсот метров, окружил себя паровой пеленой, лег на курс и все быстрее, развивая ход, ринулся вперед.